вычислить необходимую при этой нагрузке подъемную силу и, исходя из нее, определить емкость шара. Вся загрузка в 4000 тысячи фунтов вытесняет 44 847 кубических футов воздуха. Другими словами, 44 кубических фунтов воздуха именно и весят примерно 4000 тысячи фунтов. Дав оболочки шара емкость в 44 847 кубических футов, и наполнив его вместо воздуха водородом, который в 14,5 раз легче и потому в этом объеме весит всего 276 фунтов, мы нарушим равновесие шара на 3724 фунта, получив, так сказать, разницу в весе. Эта разница между весом вытесняемого воздуха и весом содержащегося в оболочке газа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 одну в другую. Внешняя оболочка вышеуказанного размера заключала в себе меньшую горизонтальный диаметр, который равнялся 45 футам, а вертикальный — 68. Объем этого внутреннего шара был только в 67 тысяч кубических футов. Он должен был плавать в окружавшем его газе. Из одного шара в другой открывался клапан,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 препарата, содержащего в себе при незначительном объеме очень много питательных веществ. Помимо небольшого количества водки, доктор брал еще с собой два ящика питьевой воды по 22 галлона каждый. По мере потребления этих различных припасов нагрузка воздушного шара должна была постепенно уменьшаться. Надо знать, что равновесие шара в воздухе чрезвычайно неустойчиво.